Глава 37. Люсия настоящая. Поминки — всегда любопытное мероприятие, как, впрочем, и любое другое, когда смешиваются дела семейные и алкоголь. Когда с похорон Дианы я прихожу в полумесяц, Оля с пивом в руке выглядит уже более расслабленным, иногда даже посмеивается над чьей-нибудь фразой. Футбол по телевизору на заднем плане также создает своего рода нормальный фон для ненормального события. «Нетти тоже кажется более собранной, чем на похоронах. Она сидит на веранде полумесяца, с на коленях. Через две соломинки они пьют из бокала что-то вроде розового лимонада. Я рада, что наша с ней ссора не распространяется на моих детей. А Нетти можно сказать что угодно, но она преданная тетя. Мне нужно любить ее за это». Патрик осушил по меньшей мере полдюжины кружек пива с тех пор, как я приехала на добрый час позже всех остальных, и, надо сказать, он выглядит немного потрепанным. Думаю, я не могу его винить. Я бы тоже не отказалась от пары кружек, но, учитывая, что приходится ловить и останавливать бегающих детей и выгонять их из-под столов, шансов у меня немного. Харет и Арчи сбросили обувь и бегают пополам, где грязь в купе с пролитыми напитками превратилась в клейстер». Скоро кто-нибудь разобьет стакан, кто-нибудь из детей наступит на него, и мы все отправимся в больницу. Вообще-то было бы облегчением выбраться отсюда. «Привет», — говорю я оле обнаружив его у бара. У него стеклянный взгляд человека, выпившего несколько кружек пива, и он кажется мрачным. «Но ведь сегодня похороны его матери. У тебя все в порядке?» «Помимо того, что это похороны твоей мамы, твой бизнес разваливается, и мы разорены, хочется спросить мне». «На самом деле», — говорит он, — «я как раз думал, какую скверную сегодня сказал надгробную речь». «Не такую уж и скверную», — он склоняет голову на бок. «Да ладно?» «Я обнимаю его за талию. Послушай, Дианы же тут нет, чтобы ее раскритиковать. Просто отпусти. Все было нормально». Он открывает рот, чтобы ответить, но нас прерывает пожилая пара, пришедшая попрощаться. В то же время Харет приходит сказать мне, что Эдди намочила штаны, и тетя Нетти спрашивает, есть ли для нее запасные трусы. «Я разберусь с трусами», — говорю я Олли. Следом за Харет я пробираюсь через толпу, поворачиваюсь боком, чтобы протиснуться мимо людей. Мы с Харет выходим на веранду, где Эдди стоит совершенно голая, если не считать пары золотых сандалей. Подвыпившие взрослые улыбаются «Как мило!» Присев на корточке рядом с ней, Нетти вытирает ей ноги бумажными полотенцами. А в этой сцене столько материнского, что я застываю, как вкопанная. Мне приходится напомнить себе, что Эдди моя дочь, что я ее мать. Звон ложки о стекло привлекает всеобщее внимание, и когда я поворачиваюсь, то вижу, что Олли взгромоздился на стул. Оставив Эдди с Нетти, я стримглав бегу обратно в зал, что за черт! «Прошу всеобщего внимания», — произносит мой муж, когда я проскальзываю внутрь. В зале воцаряется тишина, и я чувствую, как внутри у меня все сжимается. Оля не из тех, кто произносит импровизированные речи, он из тех, кто планирует, репетирует, читает по заметкам. Я оглядываюсь в поисках поддержки. Вижу только Нетти, которая все еще снаружи и занимается Эдди. Патрик стоит достаточно далеко у бара. «Извините, что отвлек вас от выпивки, и разговоров начинает он. Я просто чувствую, что сегодня не все сказал о маме». Один за другим люди шепотом заканчивают разговоры и поворачиваются к Олли. Взяв у проходящего мимо официанта бокал шампанского, я опрокидываю его залпом. «Дело в том, что мама не была самым теплым и милым человеком на свете». На самом деле она была требовательной и жесткой. Если надо было убить паука или грызуна, угадайте, к кому мы шли. Я дам вам подсказку. Это был не папа. По залу разносится мягкий шорох смеха. Это меня немного успокаивает. Когда мы были маленькими, всякий раз стоило нам присесть, мама давала нам мешок с одеждой для новорожденных, которую пожертвовали для ее организации, и заставляла нас сортировать ее по размерам. Обычно мы ныли и протестовали, а она говорила, мол, в любой момент готова забрать у нас нашу одежду и заставить носить пожертвованные вещи. И посмотрим, как мы тогда запоем относительно помощи. Тут голос Олли прерывается. Помню, как однажды сложил маленькую белую вязаную кофточку и положил ее поверх груды одежды для новорожденных. Мама заметила ее и выдернула из кучи, сказав, что она в пятнах. Я сказал ей, что ее, вероятно, возьмут в любом случае, а она возразила. «Моя задача — не давать им то, что они возьмут в любом случае. Олли идеально воспроизводит интонации Дианы. Моя задача — дать им то, чего они заслуживают. Он смотрит на меня, и я киваю. Идеально». С мамой бывало непросто, но отчасти это и делало ее такой замечательной, и это сделало ее спасательным кругом для многих людей. «Да ладно, брось!» Голос, доносящийся из глубины зала от стойки бара, оглушителен и непримирим. Все головы поворачиваются в ту сторону. Патрика, который возвышается над толпой на целую голову, найти нетрудно. «Диана не была спасательным кругом», — говорит он. «Она высасывала из людей жизнь». оли выглядит удивленным. Как и большинство собравшихся, он был настолько поглощен своей прекрасной речью, что не ожидал вмешательства. «Я тоже удивлена». Все поворачиваются к Патрику. Я начинаю пробираться к нему, но людей тут столько, что я словно бы пробиваюсь сквозь лавину. Если мы будем честны, то признаем, что никто не расстроен ее смертью. Все сюда пришли просто за дармовыми едой и выпивкой. А почему бы и нет? Патрик замечает, что я пробираюсь к нему сквозь толпу. Не утруждай себя, Люся, я закончил. Он поднимает бокал за Диану. Пусть она побыстрее сгниет. Он подносит бокал к губам и осушает одним глотком. Я оглядываюсь в поисках Нетти и вижу, что она стоит на пороге веранды. По ее щеке скатывается одинокая слеза.